Шелковая ткань поднялась из саркофага почти беззвучно, с тончайшим сухим шелестом. От нее во все стороны полетело облако бурой пыли, точно споры лопнувшего к гриба дождевика. Пыль немного покружила в скрестившихся лучах нескольких фонарей, потом медленно осела. Мистер Пеннифизер собрал ткани и осторожно опустил ее на край мраморного саркофага. И только после этого наклонился вперед и заглянул внутрь. Свет пониже, шепнул он. Ник опустил фонарь. Все вытянули шею и тоже заглянули внутрь. Вздохнул мистер Пеннифизер точно гурман, садящийся за стол, на котором стоит его обед, и знающий, что блаженство близко. Ему откликнулся хор ахов, охов и восклицаний. Даже Кити на миг забыл о своих опасениях. Каждый из них знал это лицо не хуже своего собственного. Оно было центром жизни Лондона, его можно было встретить в любом общественном месте. Они видели его тысячу раз. На статуях, на памятниках, на стенах. Этот профиль красовался на школьных учебниках, на казенных бланках, на плакатах, висящих на улицах, на праздничных транспарантах. Это лицо сурово и властно взирало на людей, прогуливающихся в скверах. Оно же смотрело с фунтовых банкнот, затасканных по карманам. Куда бы они ни шли, чем бы ни занимались... Во всех их повседневных надеждах и тревогах лицо Глэдстоуна сопровождало их непрерывно, наблюдая за их скромным житьем-бытьем. И очутившись здесь, у его могилы, они смотрели на это лицо с трепетом узнавания. Оно, по всей видимости, было отлито из золота, посмертная маска, достойная основателя империи. Тело еще не успело остыть, а искусные мастера уже сняли гипсовую копию, изготовили форму и заполнили ее расплавленным металлом. На похоронах маска снова легла на лицо. Нетленный образ, которому предстояло вечно глядеть во тьму, пока плоть под ним будет разлагаться. Это было лицо старика. Крючковатый нос, тонкие губы, запавшие щеки. На щеках виднелся намек на бачке. Испещренные тысячи мелких морщинок. Глаза, глубоко запавшие в глазницах, были оставлены пустыми. В маске сделали прорези. Две зияющих дыры смотрели в вечность. Людям, которые глазели на маску, разинув рот, показалось, будто они видят лицо какого-то императора древних времен, облеченного безграничной властью. Из-под маски виднелась подушка седых волос. Он лежал прямо, в позе, напоминающей позы трупов в потайном конце комнаты, сцепив руки на груди. От пальцев остались одни кости. На нем был черный костюм, застегнутый на все пуговицы, достаточно туго натянутый на ребрах, но во всех прочих местах жутко провисший. Тут и там трудолюбивые черви проточили ткань, и сквозь нее что-то белело. Туфли были небольшие, черные и узкие, и на потускневшей коже виднелась тонкая патина пыли. Тело покоилось на алых атласных подушках на высокой полке, занимающей примерно половину ширины саркофага. Кити все еще рассматривала золотую маску, а остальные уже переключились на более низкую полку, идущую параллельно первой. «Поглядите, как светится!» – выдохнула Энн. «Невероятно!» «Да тут все стоит брать!» – сказал Стэнли, глупо ухмыляясь. «Никогда еще не видел подобной ауры. Конечно, что-то тут более мощное, что-то менее, но силы есть во всем, даже в плаще!» Поверх колен аккуратно сложенное лежало черное с пурпуром одеяние, застегнутое маленькой золотой фибулой. Помощь правителя!» – прошептал мистер Пеннифезер «Наш друг и благодетель хочет получить его!» Что ж, пожалуйста, взгляните на остальное. Да, вот они все, сложенные горкой на нижней полке. Потрясающие погребенные сокровища, за которыми они и явились. Несколько золотых предметов. Маленькие статуэтки животных, узорчатые шкатулки, украшенные самоцветами мечи и кинжалы, нитка черных ониксовых бусин, маленький треугольный череп какого-то неведомого существа, пара запечатанных свитков. Ближе к голове лежало что-то маленькое и округлое, накрытое черной тканью, теперь посеревшей от пыли, видимо, тот самый магический хрустальный шар. У ног, между фляжкой с пробкой в форме собачьей головы и тусклой оловянной чашей, лежал в стеклянном сосуде атласный кошелек, а рядом – черная сумочка, застегнутая бронзовой пряжкой. Вплотную к телу покоился церемониальный меч, длиной чуть ли не сам саркофаг, а рядом с ним – посох из почерневшего дерева. Гладкий, без украшений, если не считать набалдашника в форме пентакля в круге. Даже Кити, не обладающая дарованиями остальных, ощущала, какая сила исходит от этих предметов. Воздух вокруг них буквально вибрировал. Мистер Пеннифизер внезапно выпрямился. «Так, за дело. Откройте сумки и держите их на готове. Сейчас мы все это заберем». Он взглянул на часы и ахнул. «Почти час ночи. Мы и так уже потратили слишком много времени. Энн, ты первая». Он перегнулся через край саркофага и стал брать вещи обеими руками. «Вот, они египетские, если не ошибаюсь. Вот кошелек. Осторожнее, вы, рюкзак полон». «Так, хорошо. Стэнли, теперь твоя очередь». Пока они опустошали саркофаг, Кити стояла в стороне, расстегнув рюкзак и безвольно уронив руки. Тревога, которая охватила ее, когда она обнаружила тела, накатила снова. Девушка все посматривала то в сторону фальшивой стены, то назад в сторону входа, И по спине у нее ползали мурашки. Воображение рисовало страшные картины. Тревога сопровождалась еще и растущим разочарованием. Никогда еще ее идеалы, ее мечты о том, чтобы свергнуть волшебников и вернуть власть простолюдинам, не могли быть так далеки от реальных действий организации мистера Пенефизера. И насколько нелепой была эта реальность. Неприкрытая алчность ее товарищей, их возбужденные возгласы, багровое, потное лицо мистера Пенефизера – Позвекивание магических предметов, исчезающих в подставленных сумках, все это внезапно показалось ей бесконечно отталкивающим. На самом деле сопротивление всего лишь банда воров и грабителей могил. И она, Кити, одна из них. Кити, сюда! Стенлиник наполнили свои рюкзаки и отошли в сторону. Была ее очередь. Кити подошла. Мистер Пеннифизер наклонился глубже прежнего. Его голова и плечи исчезли внутри саркофага. Он ненадолго вынырнул, передал ей маленькую погребальную урну и горшочек, украшенный змеиной головой, и снова наклонился. «Вот!» — его голос откликнулся странным эхом внутри саркофага. «Возьмите плащ и посох тоже! Это все для благодетеля мистера Хопкинса, который... который нам так хорошо подсобил! Нет, отсюда не дотянусь! Стэнли, не будете ли вы так любезны достать вон те вещи?» Кити взяла посох и запихала плащ на одно рюкзака. Она слегка вздрогнула, коснувшись холодной и немного стальной на ощупь ткани. Она видела, как Стэнли повис на краю саркофага, перегнулся внутрь, ноги его мелькали в воздухе. Мистер Пеннифезер, стоявший напротив, прислонился к стенке, вытирая лоб. «Еще чуть-чуть осталось», — пропыхтел он. «А потом мы... Черт побери, мальчик, неужели нельзя быть поосторожнее?» Стэнли, вероятно, от избытка энтузиазма, потерял равновесие и кувырнулся внутрь саркофага, уронив на пол свой фонарь. Раздался глухой удар. «Дуролей, если ты что-нибудь разобьешь...» Мистер Пеннифизер нагнулся и заглянул в саркофаг, но ничего не увидел. Внутри было темно. Снизу донесся шорох. Стэнли неуклюже ворочался внутри. «Вставай, только осторожно. Смотри, не повреди хрустальный шар». Кити подняла фонарь, валявшийся на каменном полу, полголоса бронясь на бестолкового Стэнли. Он всегда был олухом, но свалиться в саркофаг – это уже из ряда вон, даже для него». Она перебралась через расколотую крышку и подняла фонарь над саркофагом, но тут же отскочила назад, так внезапно и пугающе вынурнула оттуда голова Стэнли. Кепка сползла ему на лицо, совершенно заслонив его. Опля! воскликнул Стэнли мерзким, визгливым голосом. Экий я неуклюжий. Ты что, сдурел так пугать? вскипела Кити. Мы тут не в игрушки играем. Поживей, Стэнли, сказал мистер Пеннифизер. Ах, извините, виноват! Но Стэнли, похоже, вовсе не чувствовал себя виноватым. Он даже не поправил кепку и из саркофага вылезать не спешил. Мистер Пеннифизер начинал сердиться. «Вылезай, мальчик!» — воскликнул он. «А не то я тебя палкой огрею!» «Вылезать? Сейчас, сейчас вылезу!» И с этими словами голова Стэнли глупо задергалась из стороны в сторону, словно под музыку, которую слышал только он один. Потом, к ошеломлению Кити, голова исчезла из виду, И секунду спустя хихиканием вынырнула снова. Похоже, эти действия доставляли Стэнли ребяческое удовольствие. Он повторил это движение, сопровождая его нечленораздельными возгласами и воплями. Вот вы меня видите! выкрикивал он из-под кепки. А вот вы меня не видите. Мальчик, ты сошел с ума! произнес мистер Пеннифизер. Стэнли, вылезай немедленно! произнесла Кити совершенно другим тоном. Сердце у нее внезапно от чего-то бешено заколотилось. «Так я Стэнли, да?» – переспросила голова. «Стэнли, ну что ж, это имя мне идет. Старое доброе британское имя. Мистер Гэй его бы одобрил». Фред стоял теперь рядом с Китти. «Эй!» – он держался с несвойственной ему неуверенностью. «А чего это у него голос так переменился?» Глава замерла, потом кокетливо склонилась на бок. «Да!» – протянула она. «Хороший вопрос. Интересно, кто первый угадает?» Китти медленно отступила на шаг. Фред был прав. Этот голос сделался не похож на голос Стэнли, если он вообще был на него похож. «Эй, девочка, не пытайся удрать!» Голова энергично замоталась из стороны в сторону. «Это только все усложнит!» «Ну-ка, дайте взглянуть на вас поближе!» Из саркофага поднялась рука скелета, торчащая из ветхого черного рукава. Голова склонилась на бок. Кослевые пальцы любовно и бережно подняли кепку с лица и нацепили ее на голову на бикрень. «Вот так лучше», — сказал голос. «Теперь мы отчетливо видим друг друга». Под кепкой сверкнуло золотом лицо, которое не было лицом Стэнли. Вокруг торчали пряди седых волос. Эн внезапно завопила и бросилась к лестнице. Голова удивленно дернулась. «Что за наглость? Мы ведь еще даже не успели познакомиться». Кослевая рука нырнула в саркофаг, что-то оттуда выхватило и метнула это вслед Энн. Хрустальный шар с грохотом упал у подножья лестницы и покатился навстречу беглянке. Женщина взвизгнула и осела на пол. Все присутствующие проводили глазами полет шара. Все видели, как он упал. Теперь все медленно развернулись назад к саркофагу, где нечто поднималось на ноги. Медленно и неуклюже, гремя костями. Наконец оно выпрямилось в полный рост, окутанное тьмой, отряхивая пыль с сертука и непрерывно бормоча себе под нос, как брюзгливая старуха. «Вы только взгляните, какая тут грязища! Мистер Г был бы чрезвычайно расстроен, и вдобавок черви проели его нижнее белье. Там, куда не светит солнце, повсюду сплошные дыры!» Существо внезапно наклонилось, протянуло руку и подхватило длинными костлявыми пальцами фонарь, который валялся на полу рядом с саркофагом. Потом подняло его точно сторож, совершающий обход, и по очереди оглядело исполненные ужаса лица. Шейные позвонки хрустели, когда череп ворочился из стороны в сторону, и золотая посмертная маска тускло сияла из-под облака длинных сивых волос. Нус, итак! и так?» Голос, исходивший из-под маски, не имел постоянного тембра. Он менялся с каждым слогом, становясь то высоким, как у ребенка, то низким и хриплым то мужским, то женским, то рычащим, как у медведя. То ли говорящий никак не мог выбрать что-то одно, то ли наслаждался разнообразием. Итак, повторил он, вот вы все здесь. Пять заблудших душ глубоко под землей и бежать некуда. Будьте любезны, представьтесь, пожалуйста. Кити, Фред и Ник неподвижно замерли на полпути к железной решетке. Мистер Пеннифизер был дальше всех от двери. Он стоял, привалившись к стене под каменной полкой. Ближе всех к выходу была н но она только беззвучно всхлипывала, распростёршись на полу. Никто из них не мог заставить себя ответить. «Ну же, отвечайте!» Золотая маска склонилась на бок. «Я стараюсь вести себя по-дружески. Что весьма любезно с моей стороны, если учесть, что я только что пробудился и обнаружил, что в моих вещах роется ухмыляющийся придурок в кепке, которая ему велика. И мало того, взгляните, что стало с моим погребальным костюмом. «Это все он порвал, пока брыкался. Ну и детки пошли, скажу я вам. Да, кстати, какой у нас нынче год? Эй, ты, девушка, ну, та, которая не скулит, говори!» У Кити так пересохли губы, что она с трудом выговорила ответ. Золотая маска кивнула. «Я так и думал, что времени прошло немало. Почему? Из-за скуки, скажете вы и будете правы. Но ещё из-за боли!» «Эх, какая это мука, вы себе просто представить не можете. Она настолько невыносима, что я просто не могу сосредоточиться от боли и одиночества, и ещё из-за червей, грызущих меня в темноте. Кто-нибудь послабее просто сошел бы с ума на моём месте, но не я. С болью я разобрался много лет назад, а остальное я вытерпел. И теперь, когда тут стало чуть-чуть светлее и есть с кем поболтать, я вполне могу признаться, мне хорошо». Скелет прищелкнул костлявыми пальцами и немного попрыгал с ноги на ногу. «Немного окостенел. Оно и понятно, связок-то не осталось. Но это пройдет. Все кости на месте? Сейчас проверим. А вещи все на месте?» «Нет», — голос сделался грустным. «Какие-то мыши пришли и всё утащили. Мелкие мышата. Сейчас поймаю их за хвост и усы повыдергаю». Кити все это время медленно опускала руку в сумку под плащ и прочие предметы, нащупывая шар с элементалями. И вот она нашла его и стиснула в липкой от пота ладони. Она чувствовала, что стоящий рядом Фред делает то же самое, только менее ловко. Кити опасалась, что скелет обратит внимание на шорох. И она заговорила: скорее, чтобы отвлечь его, чем надеясь на что-то. Прошу вас, мистер Глэдстоун! — выдавила она. — Все ваши вещи здесь, и мы с радостью вернем их вам в прежнем виде. Череп с неприятным скрежетом развернулся на 180 градусов, чтобы заглянуть себе за спину. Ничего там не увидев, он удивленно склонился на бок и развернулся обратно. — Кому это ты обращаешься, девочка? — спросил он. — Уж не ко мне ли? Э, — Да, я думала, что я мистер Глэдстоун. Ты что, сумасшедшая или глупая, как курица? «Я... Ты погляди на эту руку!» Костлевая кисть вынырнула на свет и покрутилась на запястье. Пог... «Погляди на этот глаз, на эту грудную клетку!» С этими словами пальцы скелета отводили ветхую ткань в стороны, обнажая пожелтевшие кости. «Погляди на это лицо!» Золотая маска на миг сдвинулась, и Кити мельком увидела череп со скаленными зубами и пустыми глазницами. «Скажи откровенно, девочка, неужели тебе кажется, будто мистер Глэдстоун жив?» «Вообще-то нет». «Вообще-то?» «Ответ нет и нет». «Нет, мистер Глэдстоун не жив». «А почему?» «Спросите вы». «Да потому, что он помер. Помер 110 лет тому назад и давно сгнил в своей могиле». «Вообще-то нет». «Ну что это за ответ, дубина ты, девочка? И ты, и все твои дружки?» «Да, кстати». Он указал костлевым пальцем на бронзовую табличку на стене саркофага. «Вы читать умеете?» Кити молча покачала головой. Скелет насмешливо сплеснул руками. «Не умеют читать по-шумерски, а туда же рыться в могиле Глэдстоуна. Так значит, вы не прошли что тут написано? Оставьте достославного вождя покоиться с миром!» «Нет, не прошли. Простите нас, пожалуйста». «А дальше? Насчет вечного стража, ужасной мести и извинения не принимаются?» «Нет, не прошли». Краем глаза Кити увидела, что Фред немного опустил свою сумку, все еще не вынимая из нее правой руки. «Значит, он готов». «Ну и на что же вы рассчитывали? Невежество не освобождает от ответственности. В данном случае от весьма неприятной смерти. Те первые тоже долго просили прощения. Видели бы вы, как они ползали на коленях и молили о пощаде. Это они там лежат». Скелет указал костлевым пальцем в сторону фальшивой стены. Нетерпеливые были ребята, это уж точно. Нескольких недель не прошло, а они уже явились. Один, если я правильно помню, был личным секретарем мистера Г. Очень преданный малый. Мало того, что сумел изготовить копию ключа, так еще и моровое заклятие как-то разогнал. Я их прибрал, чтобы не мусорить в гробнице. И если будете паиньками, я и с вами поступлю так же. Погодите-ка, я сейчас. Скелет перекинул негнущуюся ногу через край саркофага. Кити с Фредом переглянулись. И как один выхватили из рюкзаков шары с элементалями и метнули их в скелет. Скелет возмущенно махнул рукой, что-то невидимое преградило шарам путь. Они тяжело упали на пол, но вместо того, чтобы разбиться, съежились и исчезли с жалким чмоканием. Только два черных пятнышка остались на плитах. Я действительно не могу допустить, чтобы вы здесь мусорили, укоризненно сказал скелет. В одни мистера Г. гости были куда как аккуратнее. Мистер Пеннифизер выхватил из своего рюкзака серебряный диск и, опираясь на палку, метнул его в скелет сбоку. Диск вонзился в предплечье пыльного костюма и прочно застрял. Голос, исходящий из-под золотой маски, издал пронзительный вопль. «Моя сущность! Больно же! Серебра я действительно не переношу! Посмотрим, как тебе понравится, если на тебя так напасть ни с того ни с сего, старикашка!» Из маски вылетела ярко-зеленая молния и ударила в грудь мистера Пеннифизера так, что старик отлетел и врезался в стену. Он медленно сполз на пол. Скелет удовлетворенно хмыкнул и повернулся к остальным. Тата же, будет знать», — сказал он. Однако Фред снова начал действовать. Он стремительно выхватывал из потайных карманов один серебряный диск за другим и металл их в скелет. От первого диска скелет увернулся, через второй перепрыгнул, третьим ему срезало прядь седых волос. Теперь он успел выбраться из саркофага и по-видимому заново обрел свободу движений. С каждым новым прыжком и шагом он делался все проворнее, пока наконец движения его не стали неуловимы для глаза. «Эх, веселуха!» – кричал он, подпрыгивая, уворачиваясь и крутясь волчком. «Очень вам признателен, ребята!» Фреддовые запасы дисков были, казалось, неиссякаемы. Снаряды летели дождем, а Ник, Энн и Кити тем временем отступали к лестнице. Внезапно еще одна зеленая молния хлестнула Фреда по ногам. Молодой человек рухнул на пол, но тут же вскочил, слегка пошатываясь, морщись от боли, но тем не менее вполне себе живой. Скелет остановился в изумлении. «Ба!» — сказал он. «Природная устойчивость? Невосприимчивость к магии? Со времен Праги такого не видывал!» Он задумчиво постучал себе по золотым губам костлявым пальцем. «И что же мне с этим делать? Даже и не знаю, подумать надо!» «Ага». И он одним прыжком вернулся к саркофагу и принялся рыться внутри. «Подвинься, Стэнли, мне надо найти». «Да, я так и думал». И он вытащил наружу церемониальный меч. «Вот тут-то никакой магии нету, просто кусок доброй имперской стали. Сумеешь ли ты устоять перед этим, а, мистер Прыщ? Посмотрим». Он занес меч над головой и зашагал вперед. Фред не дрогнул. Он вынул из кармана свою финку и открыл ее. Кити была уже у решетки, но застыла в нерешительности у подножия лестницы. Ник уже убежали наверх, она слышала их лихорадочный топот на лестнице. Она же смотрела на мистера Пеннифезера. Его устойчивость к магии не подвела и на этот раз. Он полз на четвереньках в сторону Кити. Невзирая на то, что все ее инстинкты вопили «беги, беги», девушка стрелой метнулась обратно в склеп, подхватила мистера пеннифезера под мышки и, напрягая все силы, потащила его к лестнице. У нее за спиной раздался яростный вопль Фреда. Потом что-то свистнуло, и послышался мягкий удар. Кити проволокла мистера Пеннифезера вперед с такой силой, о какой она и сама не подозревала. Они уже миновали решетку и поднялись на несколько ступеней. Мистер Пеннифизер теперь шел своими ногами. Одной рукой он по-прежнему сжимал свою палку, другой хватался за руку Кити. Дышал он часто и с трудом, говорить он не мог. Фонарей у них не осталось, и они поднимались в кромешной тьме, Кити опиралась на посох из гробницы, нащупывая им ступеньки. Откуда-то сзади и снизу донесся голос. Э -э эй хей есть кто там наверху? Мыши разбежались и прячутся под обоями. И сколько их там? Одна, две. И к тому же одна хромая. Какая жалость!» Лицо Кити было облеплено паутиной. Дыхание мистера Пеннифизера превратилось в хриплые стоны. «Может, вернетесь, а?» Умоляюще осведомился голос. «Мне так одиноко! А ваши друзья больше не хотят со мной разговаривать!» Губы мистера Пенефизера прохрипели ей в ухо. «Я... Мне надо передохнуть!» «Нет, надо идти!» «Не могу!» «Ну, если вы не спуститесь вниз, то тогда... Тогда мне придется подняться наверх!» И глубоко под землей заскрипела железная решетка. «Идемте!» «Еще одна ступенька!» «Еще одна!» Кити не помнила, сколько их этих ступенек, да и в любом случае она давно сбилась со счета. Выход наверняка уже близко, но мистер Пеннифизер слабел с каждым шагом. Он висел на ней мертвым грузом. «Пожалуйста», – прошептала она, – «еще чуть-чуть». Но он, наконец, остановился совсем. Кити чувствовала, как он скорчился рядом, борясь за каждый вдох. Тщетно она тянула его за руку, умоляла отозваться. «Извини, Кити. Девушка сдалась. Она прислонилась к изогнутой каменной стене, выхватила свой нож, висящий на поясе, и стала ждать. Шелест ткани, треск в темноте. Кити занесла нож. Тишина. И вдруг мистер Пеннифизер издал короткий, задыхающийся вопль, и его утащило во тьму. Вот только что он был здесь, а в следующий миг уже исчез. И только что-то тяжелое поволокли прочь от нее вниз по лестнице. Бум, бум, бум. Китти застыла на месте секунд, наверное, на 5, А потом понеслась наверх, сквозь клочья висящей в воздухе паутины, так, как будто бы их тут не было, то и дело налетая на стену, спотыкаясь на неровных ступеньках. И, наконец, она завидела впереди прямоугольник серого цвета и вылетела в сумрачный открытый неф, где в окна светили уличные фонари, и статуи волшебников безжалостно созерцали ее отчаяние. Кити опрометью пронеслась через трансепт, Чудом не налетев на несколько пьедесталов и наткнувшись-таки на ряд деревянных стульев, грохот их падения гулким эхом раскатился по огромному пространству. Миновав одну, потом вторую огромную колонну, Кити замедлила бег и теперь, когда вход в гробницу остался далеко позади, беззвучно зарыдала. Только теперь она осознала, что, возможно, повернула ключ в замке. Кити! Слабый голосок во тьме. Сердце у Кити подпрыгнуло и бешено заколотилось. Она выставила перед собой нож и принялась отступать. Кити, это я!» Тонкий луч света от фонарика. Лицо Энн, бледное, с запавшими глазами. Она пряталась за высоким деревянным аналоем. «Надо уходить», — сказала Кити срывающимся голосом. «Где дверь?» «Где Фред и мистер Пеннифизер?» «Энни, где дверь? Можешь вспомнить?» «Нет, может быть, туда?» В темноте так сложно понять, но тогда пошли, выключи, пока фонарик. Кити трустой побежала вперед, и она заковыляла за ней. В первые мгновения охваченная паникой Кити неслась куда глаза глядят, не разбирая дороги. Это все из-за мерзкой подземной тьмы. Она туманила рассудок, мешала думать. Но тут, хотя вокруг и было темно, и пыльно, воздух, по крайней мере, был свежим, и это помогло собраться с мыслями и сориентироваться высоко вверху белял ряд бледных окон они снова были в нефе на стороне противоположной той где находится дверь ведущая в аркаду кити остановилась подождала пока он ее догонит дверь вон там напротив прошипела она идем только осторожно а где не спрашивай кити сделала еще несколько шагов они где исчез я не видела кити выругалась сквозь зубы ладно фиг с ним Кити, я сумку потеряла. Ну теперь-то это все равно, верно? Мы потеряли все. И только сказав это, Кити внезапно осознала, что по-прежнему сжимает в левой руке посох волшебника. Это ее несколько удивило. Во время своего лихорадочного бегства она его совершенно не замечала. Рюкзак же вместе с плащом и прочим добром остался где-то на лестнице. Что это было? Они замерли как вкопанные посреди темного пространства нефа. «Я ничего не слышала. Какое-то шарканье, слышишь? Нет, нет, не слышу, пошли!» Еще несколько шагов. Они скорее почувствовали, чем увидели вздымающуюся впереди колонну. Китя обернулась к Кен. «Когда обогнем колонну, нам понадобится фонарик, чтобы найти дверь. Я не знаю, далеко ли она. Ладно». И тут прямо у них за спиной раздался стремительный шорох. Обе взвизгнули и метнулись в противоположные стороны. Кити споткнулась о колонну, потеряла равновесие и рухнула на пол. Нож вылетел у нее из руки. Она как можно быстрее вскочила на ноги и развернулась. Тьма. Откуда-то слышится слабое царапание. Фонарик валяется на полу. Жалкий луч падает на подножие колонны. Эн нигде не видно. Кити медленно-медленно принялась отступать за колонну. Дверь в аркаду где-то близко, Кити была в этом уверена, но где именно, она определить не могла. Все еще не выпуская посоха, она кралась вперед, вытянув руку, слепую нащупывая путь вдоль южной стены Нефа. К ее изумлению и почти невыносимому облегчению, ее пальцы коснулись грубого дерева и в лицо потянуло по-настоящему свежим, холодным воздухом. Дверь была чуть-чуть приоткрыта кити принялась лихорадочно шарить в поисках ручки чтобы открыть ее и протиснуться наружу и тут она услышала знакомый звук где то в нефе совсем рядом постукивание тросточки хромова кити затаила дыхание она застыла на месте на самом пороге аббатства тук тук тук и дешайший шепот кити помоги «Этого не может быть. Не может!» Она сделала шаг в сторону Аркады и остановилась. Кити, пожалуйста!» Голос был слабый, шаги неровные. Девушка крепко зажмурилась, глубоко вздохнула и проскользнула обратно. Кто-то брел посередине нефа, неуверенно нащупывая путь палочкой. Было слишком темно, чтобы разглядеть, кто это. Человек, казалось, заблудился. Он бродил из стороны в сторону, слабо покашливал и звал ее. Кити наблюдала за ним из-за колонны, отшатываясь и прячась каждый раз, как он поворачивался в ее сторону. Судя по тому, что она видела, это вполне мог быть он. Тот же рост, та же фигура и походка та же. Голос тоже казался знакомым, но, несмотря ни на что, сердце подсказывало, что это обман. Наверняка эта тварь пытается заманить ее в ловушку. И тем не менее... Кити не могла просто повернуться и убежать, так и не узнав наверняка. Потом всю жизнь думать, что, возможно, она бросила тут мистера Пенефизера одного, когда он был еще жив. Фонарик нужен, вот что. Слабый луч света по-прежнему падал на основание соседней колонны. Фонарик Энн лежал там же, где она его обронила. Кити дождалась, пока прихрамывающая фигура отойдет подальше, прокралась вперед бесшумно, как кошка опустилась на колени и схватила фонарик тут же выключила его и отступила назад в темноту фигура похоже заметила движение на полпути к другой стороне нефа она остановилась развернулась и издала дрожащий вздох там есть кто нибудь кити пряталась за колонной по прежнему не издавая ни звука пожалуйста он скоро меня отыщет и снова раздался стук палочки он медленно но верно приближался кити закусила губу Она выскочит и включит фонарик, взглянет и убежит. Но страх сковывал и не давал ей двигаться. Ноги и руки отказывались повиноваться. Тук. Тук. И внезапно она услышала, как тросточка упала и покатилась по каменному полу, а вслед за ним приглушенный удар упавшего тела. Кити приняла решение. Зажав фонарик в зубах, она достала из кармана брюк маленькую вещицу, Серебряную подвеску бабушки Гирнок, холодную и тяжелую. Потом девушка снова взяла фонарик в руку и выступила из-за колонны, и включила фонарик. Скелет стоял, небрежно прислонясь к колонне рядом с ней, упершись рукой в бок и сверкая золотой маской. Сюрприз! Сказал он и бросился на нее. Кити с визгом расшатнулась, выронила фонарик и выставила подвеску навстречу надвигающейся тьме. Порыв ветра, стук костей, хриплый вопль. Эй, ну так нечестно! Фигура остановилась на полпути, и Кити впервые разглядела ее глаза, две красных, светящихся точки, в которых сейчас вспыхнула досада. Кити стала отступать, по-прежнему держа перед собой серебряную подвеску. Глаза крались следом, не отставая, но ворочались в темноте из стороны в сторону, когда Кити двигала подвеской. Отпусти это немедленно, девочка! Сказал скелет чрезвычайно раздраженным тоном. Она меня жжет! Должно быть очень качественная, раз такая маленькая и такая мощная. Назад! Рявкнула Кити, дверь в аркаду была где-то позади нее. Но могу ли я это сделать? Видишь ли, у меня есть приказ. На самом деле даже два: во-первых, и прежде всего, охранять имущество Глэдстоуна. Проверка. Молодец, Ганорий, с этим никаких проблем. И во-вторых, уничтожить всех, кто вторгнется в гробницу. Что мы тут имеем на данный момент? 10 из 12. Неплохо, но еще есть к чему стремиться. И ты, девочка, одиннадцатая. Он внезапно метнулся вперед. Кити ощутила взмах костяных пальцев в темноте. Она вскрикнула, отшатнулась и вскинула подвеску. Полетели зеленые искры, раздался звериный вопль. Проклятие! Отпусти ее! Но могу ли я это сделать? Кити ощутила за собой сквознячок, отступила еще на два шага и едва не налетела на раскрытую дверь. Она обогнула ее, спустилась на одну ступеньку и оказалась в аркаде. Скелет теперь был лишь темным силуэтом в дверном проеме. Он потряс кулаком. Надо было захватить для тебя меч, Кити, сказал он. Я даже подумаю, не сходить ли за ним. Но тут он застыл и склонил голову на бок. Что-то привлекло его внимание. Кити медленно, но верно отступала назад по Аркаде. «Звезды! А я и забыл!» Фигура в дверном проеме вдруг подпрыгнула и встала на подоконник, глядя на небо. «Как их много! Яркие, жемчужно-голубые!» Хотя Кити была теперь в дальнем углу Аркады, в нескольких метрах от скелета и быстро отступала все дальше, ей было слышно, как он принюхивается, вздыхая свежий воздух, И что-то бормочет себе под нос время от времени, издавая радостные возгласы. Казалось, он совершенно забыл о ее существовании. ⁇ Ни камней, ни червей ⁇ совершенно другое дело. Ни плесени, ни пыльной могильной тишины, ничего подобного. Столько звезд и столько пространства. Кити свернула за угол, и стримглав помчалась к выходу.